Братцы, да как же так? морщась от боли в обожженных губах, спрашивал Лон. Ну как же, ведь врезало сразу. Я же ни отскочить, не ни почувствовать ничего не успел. Так же не бывает. В проклятом лесу все бывает, бормотал малек. Слышь, Сафик, тачку его я выкачу, но она ж в кислоте. И товар тоже. Куда мы с ней? И ушастый не помощник, ему бы зрение сберечь. А плевать!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 Сафик принялся забрасывать обратно в тачку вываленное добро. Оружия много, огня разводить не станем. Возьмем прибор ночного видения. Тут есть, в грузе. Продержимся. Нам везет, ушастый. От химеры отбились, через лес без вешек прошли. Плохо тут ночью. Так мы не в лесу будем, баранья башка. Между лесом и оврагом переночуем. Ты хорошо видишь? Ушастый поморгал опухшими веками. «Вроде да, только левый глаз, словно в пелене. Я сразу зажмурился, когда лбануло меня туманом. Но разве успеешь? Ведь не бывает так, Сафик». «Чего в зоне не бывает?» – мрачно ухмыльнулся проводник. «Все бывает. Малек, дай ему выпить. И пошли». «Не надо». Антишок действовал неплохо. Ушастый поднялся. «Не надо. Когда место доберемся, выпью».